А ты говоришь, что это плохо. Это не хорошо и не плохо. Это просто отрицание. Если ты чувствуешь себя хорошо после того, как отрицаешь себя, значит в твоем мире это хорошо. Если ты чувствуешь себя плохо, тогда это плохо. В большинстве случаев ты так и не можешь определиться. Ты отказываешь себе в чем-то просто потому, что так надо. Затем ты говоришь, что поступил хорошо и удивляешься, Почему же ты не чувствуешь себя хорошо? Так вот, первое, что имеет смысл сделать, это прекратить осуждать себя. Узнай желание души и следуй ему. Будь вместе со своей душой. Что важно для души? Высочайшее ощущение любви, которое ты только можешь себе представить. Это и есть желание души. Это и есть ее смысл и цель. Душе нужны чувства. Не знания, но чувства. У нее уже есть знания, но знание – это понятие. Чувство же – это опыт. Душа хочет прочувствовать себя и таким образом познать себя на собственном опыте. Совершенная любовь по отношению к чувству – то же самое, что абсолютно белое по отношению к цвету. Многие думают, что белое – это отсутствие цвета. Это не так. Белое – это сочетание всех существующих цветов. Таким же образом и любовь – это не отсутствие чувств. ненависти, злости, похоти, ревности, жадности. Но сумма всего, что можно чувствовать. Любовь есть общая сумма всего, итоговое количество, просто все. Поэтому, чтобы душа ощутила на опыте совершенную любовь, она должна ощутить на опыте каждое человеческое чувство. Как можно сострадать тому, чего не понимаешь? Как можно прощать другому то, чего никогда не испытал в себе? Итак, мы видим одновременно простоту и потрясающее величие путешествия души. Наконец мы понимаем, что ей нужно. Цель человеческой души – ощутить все, чтобы она могла быть всем. Как она может быть вверху, если никогда не была внизу? Быть слева, если никогда не была справа? Как ей может быть тепло, если она не знала холода? Как она может быть хорошей, если она отрицает зло?» Совершенно очевидно, что душа не может выбрать быть чем-то, если ей не из чего выбирать. Ведь для того, чтобы душа могла познать свое великолепие, она должна знать, что такое великолепие. Но она не может знать этого, если нет ничего, кроме великолепия. И душа осознает, что великолепие существует только в пространстве того, что не является великолепным. Поэтому душа никогда не отвергает то, что не является великолепным, но благословляет. видя в этом часть себя, которая должна существовать, чтобы могла проявиться другая ее часть. Конечно, задачей души является сделать так, чтобы ты выбрал великолепие, выбрал лучшее из того, кто ты есть, не отвергая того, что ты не выбираешь. Это большая работа, на много жизней, поскольку вы имеете обыкновение сразу же осуждать, называть что-то плохим, неправильным, или недостаточным, вместо того, чтобы благословить то, что вы не выбираете. И вы даже не просто отвергаете, а поступаете еще хуже. Стремитесь причинить вред тому, чего вы не выбираете. Вы стараетесь уничтожить это. Если есть человек, место или вещь, с которыми вы не согласны, вы нападаете. Если существует религия, которая расходится с вашей, вы объявляете ее неправильной. Если существует мысль, которая противоречит вашей, вы высмеиваете ее. Если есть идея, которая отличается от вашей, вы отбрасываете ее. В этом ваша ошибка, поскольку таким образом вы создаете лишь половину Вселенной. Вы не в состоянии понять даже свою половину, когда с легкостью отбрасываете другую. Все это очень глубоко и мудро, и я благодарю тебя. Никто еще никогда не говорил мне подобных вещей, по крайней мере не говорил так просто. И я стараюсь понять. Действительно стараюсь. Однако кое-что все-таки сложно усвоить. Вот, например, похоже, ты говоришь, что нам следует любить неправильно, чтобы мы могли познать правильное. Это что же, мы должны, так сказать, и дьявола принять в объятия? А как же еще ты сможешь исцелить его? Разумеется, реального дьявола не существует, но я отвечаю тебе в контексте выбранной тобой метафоры. Исцеление есть процесс принятия всего, а затем выбора наилучшего. Понимаешь ли ты это? Ты не можешь выбрать быть Богом, если больше не из чего выбирать. Ого, а разве кто-то говорил о таком выборе, быть Богом? Высочайшее чувство – это совершенная любовь, не так ли? Да, думаю, что так. А можешь ли ты найти лучшее описание Бога? Нет, не могу. Видишь ли, твоя душа ищет высочайшего чувства. Она стремится пережить совершенную любовь, то есть быть ею. Она и есть совершенная любовь, и она знает это. Но она желает большего, чем просто знать это. Она желает быть им в своих ощущениях. Конечно же, ты стремишься быть Богом. Чего еще, как ты думаешь, ты мог бы желать? Я не знаю, не уверен. Наверное, я никогда не думал об этом таким вот образом. Просто во всем этом, мне кажется, есть что-то неуловимо богохульное. Интересно, не правда ли, что в желании быть дьяволом вы не находите ничего богохульного, а желание быть Богом оскорбляет тебя? Нет, подожди минуту, кто это желает быть дьяволом? Ты! Все вы! Вы даже создали религии, которые учат вас тому, что вы рождены в грехе, что вы грешники от рождения. И все это, чтобы убедить себя в том, что вы злы. А если я скажу вам, что все вы рождены от Бога, что вы все истинные боги и богини от рождения, Чистая любовь, вы отвергнете меня. Всю свою жизнь вы проводите, убеждая себя в том, что вы плохие. И не только вы плохие, но и то, что вы хотите, тоже плохо. Секс – это плохо, деньги – это плохо, радость – это плохо, сила – это плохо, иметь много – это плохо, плохо иметь много чего бы то ни было. Некоторые из ваших религий даже склоняют вас к вере в то, что танцевать плохо, слушать музыку плохо, Радоваться жизни плохо. Скоро вы согласитесь с тем, что плохо улыбаться, плохо смеяться и плохо любить. Нет, нет, друг мой, тебе могут быть неясны многие вещи, но одно тебе ясно в точности. Ты и большая часть того, что ты желаешь, это плохо. Сделав подобное суждение о себе, ты решил, что твоя задача – стать лучше. Заметь, это нормально. Это тот же пункт назначения в любом случае. Просто есть более быстрый способ, более короткий маршрут, более прямая дорога. Какая? Принять то, кем и чем ты являешься прямо сейчас, и проявить это. Это то, что делал Иисус. Это тропа Будды, путь Кришны, маршрут любого мастера, который когда-либо проявлялся на этой планете. И у каждого мастера было одно и то же послание. «Вы – то же, что и я. Что могу я, можете и вы». Все это и многое другое. Однако вы не слушали. Вместо этого вы выбрали гораздо более трудный путь. Путь того, кто думает, что он дьявол. Того, кто представляет себе, что он зол. Вы говорите, что это трудно идти путем Христа, следовать учениям Будды, нести свет Кришны, быть мастером. Но вот что я скажу. Гораздо более трудно отрицать, кто ты есть, чем принять это. Ты есть добро и сострадание. и милосердие, и понимание. Ты есть мир, и радость, и свет. Ты есть прощение, и терпение, и сила, и отвага. Ты помощник в час нужды, утешитель в час скорби, целитель в час ранения, учитель в час смятения. Ты есть глубочайшая мудрость и высшая сила, величайший мир и самая замечательная любовь. Ты и все это. И были моменты в твоей жизни, когда ты знал такого себя. «Выбери теперь знать себя таковым всегда».